глава 34 Экспериментальные боевые аватары монстров Сместитель директора! Одри открыла дверь комнаты, которая раньше использовалась для наблюдения за 100 секретными альфа-тестерами. Внутри заместитель директора седьмого исследовательского центра Брайан и несколько сотрудников смотрели на экран. Привет, Одри, А ты сегодня немного поздно. Он радостно поздоровался. Прошла неделя с начала испытаний серийных моделей боевых аватаров-монстров. 50 физически и психически устойчивых солдат армии были отобраны в качестве секретных бета-тестеров. Новые экспериментальные модели были точно настроены благодаря данным, полученным от секретных альфа-тестеров. Лишние функции, включая эволюцию, были удалены. Драгоценная мана, собранная бета-тестерами, обеспечила им фору в силе. Похоже тестеом будет трудно адаптироваться к аватарам, если мы добавим еще немного маны. И все же я считаю, что ничто не сравнится с собиранием маны вручную, чтобы повысить свою силу. Но если нам необходимо использовать эти штуки здесь? Соместитель директора Брайан. Почему вы мобилизируете экспериментальные модели? А ты про это? Ну, я заметил твою озабоченность этой девочкой кроликом, и мне тоже стало любопытно. Я ведь знал, что тебя наняли не просто так. Как ты и предполагала, кролик искала магический камень. Игровому событию удалось ее выманить. Лицо секретаря побледнело. Звера девочка кролик, безумно похожая на номер тринадцать. Одри изучала кражу магического камня номера семнадцать и пришла к тому же выводу, что и игроки. Поэтому она подключила свое мобильное устройство к одному из экранов мониторинга и отправила дрона наблюдать за игроками, которые планировали мероприятие. И как она и думала, звера девочка кролик клюнула на приманку и начался бой. Но внезапно появились экспериментальные модели и принялись атаковать всех без разбору, несмотря на то, что они должны были все еще находиться вдали от человеческой цивилизации и проходить испытания. Да уж, должен сказать, что этот мир действительно огромен. я никак не ожидал что найдется хоть один звероче человекек способный сражаться на таком уровне иденттификация почему то показала какие то странные цифры но это неважно раз уж она может так сражаться мне кажется она послужила бы отличным тестом производительности для боевых аватаров монстров согласно в конце концов они же были созданы чтобы убивать людей но разве мы не должны были держать их подальше от глаз игроков о не волнуйся Это ничем не отличается от предыдущего события берсерков. Кроме того, этот кролик украл магический камень номера 17 и теперь она пытается получить такой же номер восемь. Двоее из трех наших первоначальных тестстеров оставили после себя магические камни, так почему же у номера один его не было? Номер 13 была рядом с ним в тот раз, верно? Как ты и сказала, этот кролик и правда скорее всего связан с номером 13. Разве это не интересно? С каких пор он знает, что адрес следит за кроликом. Ей показалось, что в приветливые улыбке брайена что-то изменилось. Она ничего не сказала. выражение ее лица было мрачным. Ну что ж, давай посмотрим, сколько они продержтся против реальных солдат в экспериментальных моделях Что это за монстры, черт побери? Они тоже событийные монстры. Все, успокойтесь! Общая боевая сила составляет тысячи очков и таких десять. Лучники, держите их под контролем. Прокллятье, их слишком много! Паннцревый паук низко опустился, а затем вложил весь вес своего тела в удар, направленный вверх. Ага! Сила удара превосходила то, что мог выдержать защитник с большим щитом. он отправился в полет, несмотря на то, что его боевая сила была близка к восьми очкам. Я не думал, что такая небольшая разница в боевой силе может так легко сбить его с ног, так что это должно быть разница в массе. И пауки знали это. Они умело манипулировали центром тяжести, сполна, используя свое преимущество в весе. Теневые путы! ледяное копье! Лучник пригвоздил паука к земле, а Ма заморозил одну из его ног. Но другие чёрные пауки тут же выступили вперёд, чтобы прикрыть его. Их клешни растерзали приближающегося воина. Скованный паук раскрыл свои крабьи клешни. Изнутри вылетели каменные пули, нацеленные на магов, которые держались поодаль. А-а-а! Да вы, должно быть, издевайтесь! Монстры используют каменную пулю? Подвижность и ловкость волка. Прочность танка. зм возможностьность атаковать с близкого расстояния и использовать магические способности. Несмотря на то, что их боевая сила была нем намного выше, они все равно вырезали игроков один за другим, не получая ни царапины. Я не просто наблюдала со стороны. я уже была занята пятью пауками <связывая> я отскочила назад, уворачиваясь отличящий на меня сверху клешни, но другой паук уже приблизился к моей позиции. Он взмахнул на кой. Я пригнулась, выпуская туман как дымовую завесу, и прыжком ушла из окружения. В тот самый момент, когда я приземлилась, у моих ног взорвался камень. Пока я пыталась восстановить равновесие, на меня бросился паук: « Что б тебе? Я заморозила и разробила траву под собой. Облако растительных осколков на мгновение перекрыло его обзор, и я не упустила шанс вонить кинжал ему в голову. «Ц. Кончик кинжала откололся. Кажется, я нанесла некоторый урон, но этого было недостаточно, чтобы замедлить его. Я увеличила дистанцию между нами. Пауки не стали продолжать свой натиск. Они просто начали окружать меня, плетя свою сеть. У меня было примерно вдвое больше боевой силы, так что я всё ещё справлялась с их скоординированными атаками. Нет. Это не так. Они играли со мной. как стая волков, охотящихся на лося. Как только их добыча ослабнет, альфа-волк превратит охоту в урок для других волков. И этот бой ничем не отличается. Пауки просто истязали меня. Шеди. Раса Снежный Мистраль. Великий демон, низкоранговый. Демон бурного тумана, разоряющего северные моря. Осторожная духовная форма жизни. Очки магии. восемьсот семьдесят из двух тысяч шест общая боевая сила тысячи семьдесят пять из двух тысяч двух шестьдесят шест У уникальнальный навык перезапуск тиберманнипуляция поглощение расовый навык страх простая итентификация гуманоидная форма национальное сокровище профессиональный упаковщик Я понемногу устаю. По крайней мере, их собственная магия тоже снизилась из-за их атак. Тем не менее, если пауки разберутся с группой Айзека, то они придут и набросятся на меня всей толпой. Я мысленно извинилась перед Айзеком. У меня не было возможности прийти им на помощь, но я всё равно нуждаюсь в них, чтобы выжить, пока я не убью как минимум несколько пауков. Так-то я полагаю, сейчас не время сдерживаться. Пауки всё ещё медленно кружили вокруг меня, затягивая свою сеть. Я метнула два тинжала, которые я держала в руках, вверх. Их движения немного сбились. Я сразу же кинулась на одного паука, которого выбрала своей целью. Он замер на мгновение, затем принялся отступать, стреляя в меня камнями. Как я и думала. Их связь с аватарами была слабее, чем у нас, в секретных альфа-тестеров. И моя цель с самого начала предпочитала дальние магические атаки ближнему бою. Я увернулась от камней. Прежде чем появились другие пауки, я рассеяла обе руки и вцепилась в его верхушку. Одна из его ног пробила мне живот. Я не обратила на это внимания. Когда я начала замораживать и поглощать его жизненную энергию, соседний паук приблизился и взмахнул своими гигантскими клешнями. «Перезапуск! Перезапуск!» Клешни просвистели мимо моего лица и пронзили панцирь полузамёрзшего паука. вондила свои когти в дыру в панцире и поглотила остатки его магии и жизненной энергии. Это был первый раз, когда паук так много говорил, и он был также его последним. Когда моя цель исчезла в частичках света, я прыгнула к соседнему пауку. Случайный дружественный огонь остановил его на несколько коротких мгновений. Я немедленно начала и сушение. Он пришёл в чувства и принялся неистовствовать. И довольно яростно, поскольку я его не заморозила. С другой стороны, другие пауки не рискнули подойти. Перезапуск, перезапуск, перезапуск, перезапуск, перезапуск. Каждый раз, когда я чувствовала, что вот-вот упаду, я активировала перезапуск, чтобы удержаться на нём. Я полностью поглотила его за один присест. Ещё один паук начал стрелять в меня магией. «Киберманипуляция! Перезапуск!» Я повысила шанс успеха киберманипуляции с помощью перезапуска. Страх внезапно обружился на стреляющего паука, и он начал палить куда попало. Оставшиеся два паука спокойно отправлялись к ситуации. Они сдерживали испуганного паука с обеих сторон. Как только его обездвижили, этот паук начал исчезать. Принудительный выход из системы? Я быстро выстрелила рассеянными руками в одного из двух сдерживающих пауков того что справа. я вонзила свои коси в щельные его панциря и принялась поглощать его магию. левый паук мощно ударил меня клешнями, отшвырнув прочь а <связывая> по крайней мере мне удалось немного исушить свою цель. тем не менее это был слишком большой урон Шетди рас неежный мистраль. Вий демон низкоранговый очки магии четыреста семьдесят пять из двух двух сорок увеличились на сто восемьдесят общая боевая сила шесть девять из двух четыреста шестьдесят четыре увеличились на сто девяносто восемь я потеряла кучу магии я все еще могу сражаться, но уже не так безрассудно потому что при малейшейе ошибке бой превратится в проигрышный. Я и оставшийся паук пристально смотрели друг на друга в течение нескольких секунд, словно играли в глетелке. Потом он побежал на помощь своим товарищам в борьбе с кланом Айзека. Мне очень хотелось отступить, но ей не могла позволить магическому камню попасть в руки корпорации. Поэтому я мгновенно бросилась в погоню. Похоже, клану Айзека даже удалось уничтожить одного из пауков, хоть и иной половины членов клана. В начале битвы у них было более двадцати человек, а теперь их число не достигало и десяти. Паук с моей стороны перегруппировался с остальными четырьмя, восстанавливая их строй. Шерри! Когда я прибыла, группа Айзека повернулась ко мне лицом. Так же, как и панциревые пауки. Я в самом деле хотела бы пожаловаться на то, что обе стороны сильнее всего опасались именно меня. Шерри! Эти киберпауки не твои, друзья, верно? Спросил Айзек, избитый и покрытый синяками, но всё ещё крепко державший оружие. Нет. Понятно. Тогда как насчёт того, чтобы объединиться, пока они не умрут? Ай, Сэп! Вмешалась Сандрия, но не успела она ничего сказать, как розовоголовая прикрыла ей рот. Даже когда ты выглядишь таким измученным... э разве ты не выглядишь так же шире игроки были аватарами поэтому они до сих пор стояли на своих ногах но их раны еще не полностью зажили похоже у них кончили селья их оружие и доспехи тоже потерялись а одежда порвалась я прошла взглядом по ним всем и молча протянула руку дай мне красный магический камень тогда я убью их для тебя магический камень айзек с сомнением посмотрел на меня даже если я смогу лишь восстановить свою магию этого все равно должно быть достаточно что и снова андрея хотела что-то крикнуть но розовогоа удержала ее она сделала ей выговор по учительным тоном сли успокойся это скорее всего необходимое условие она повернулась к айзеку «Я думаю, что всё в порядке. Ну а что думаешь ты, лидер?» Айзек колебался несколько мгновений. Он ещё раз посмотрел на меня, потом кивнул розовоголовый. «Вот!» Розовоголовая кинула мне красный магический камень. Нет никаких сомнений. Это был магический камень номера восемь. По-видимому, розовоголовая считала, что это было необходимым условием, чтобы продвинуться дальше по квесту. но это было не совсем так это было условие необходимое для моего выживания. Я без колеба не сунула камень в рот. когда он растворился во мне, моя магия начала колебаться, возможно потому что все твои магических камня были теперь вместе. жарко я как будто сгораю. Мне казалось, что мое тело стало тяжелее, но в то же время легче от переполняющей меня силы я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 материалализация расовый навык страх, простая идентификация, человеческая форма чудесная, профессиональный упаковщик Повысило ранг